Глава восемнадцатая Освобождённое из клетки животное забралось Эммануилу на руки. Они с Зиной его погладили, и оно их поблагодарило. Они чувствовали его благодарность. «Это же козлёнок», — сказала Зина, — Взглянув на изящные копыцы, совсем еще маленький, как хорошо вы сделали, сказал им козленок. Я так долго ждал, чтобы меня выпустили из клетки, из клетки, куда поместила меня ты, Зина Палас. Так ты меня знаешь? Удивилась Зина. Конечно же, я тебя знаю, сказал козленок, прижимаясь к ее груди. Я знаю вас обоих, хотя в действительности вы суть одно. Вы воссоединили свои половинки. Но битва еще не кончена. Битва еще только начинается». «Я знаю это существо», — сказал Эммануил. «Я Вилиал», — сказал козленок, глядя на Зину. «Тот, кого ты -то заточила и кому ты теперь вернула свободу». «Вилиал», — сказал Эммануил, — «мой противник». «Добро пожаловать в мой мир», — сказал Вилиал. «Это мой мир», — возразила Зина. «Был твоим». Козлиный голос крепчал. «В своем нетерпении освободить всех узников, вы освободили главного из них. Я сражусь с тобой, божество света. Я заведу тебя в пещеры, где никакого света нет. От твоего сияния ничего не останется. Свет померк или скоро померкнет. До этого момента твоя игра была притворной. Ты играл сам против себя». Бог света никак не мог проиграть, потому что с обеих сторон играл он сам. Теперь ты столкнулся с настоящим противником. Ты — извлекший порядок из хаоса, а из этого порядка — меня. Я подвергну твою власть испытанию. Ты уже допустил ошибку, освободил меня, не зная, кто я такой. Мне пришлось сообщить тебе это. Твое знание несовершенно. Тебя можно застать врасплох. «Разве я не застал тебя врасплох?» Зина и Эммануил молчали. «Ты сделал меня беспомощным», — продолжил Вилиал. «Ты заточил меня в клетку, а затем ты меня пожалел. Ты очень сентиментален, Бог Света, и это станет причиной твоего краха. Я обвиняю тебя в слабости, в неспособности быть сильным. Я есть тот, кто обвиняет своего Создателя, чтобы править». Нужно быть сильным. Правят сильные, они правят слабыми. А ты вместо этого защищал слабых. Ты предложил свою помощь мне, своему врагу. Посмотрим, было ли это разумно. Сильный должен защищать слабого, — возразила Зина. Так говорит Тора. Это главная идея Торы, главный Божий закон. А как Бог защищает человека, так и человек должен защищать слабейших, вплоть до животных и растений. «Это противно природе жизни», — сказал Виллиал. «Законом ее развития, тобой уже и установленным. Я обвиняю тебя в нарушении твоих собственных биологических первооснов, в нарушении мирового порядка. Ну да, конечно же, освободи всех узников, выпусти в мир орды убийц. Ты уже начал. С меня». Прими мою благодарность. Но теперь я должен уйти. У меня много дел. Да и у тебя, пожалуй, не меньше. Отпусти меня. Козленок спрыгнул на землю и убежал. Зина и Эммануил смотрели ему вслед. С каждым прыжком он становился крупнее. — Он погубит наш мир, — сказала Зина. — Да мы его прежде убьем, — сказал Эммануил. Он вскинул руку, и козел исчез. «Он не погиб», — вздохнула Зина. «Он спрятался в мире, замаскировался. Теперь мы не сможем его найти. Ты же знаешь, что Велиал не умрет. Подобно нам, он бессмертен». Обитатели прочих клеток шумно просились на свободу. Не обращая на них внимания, Зина с Эммануилом высматривали отпущенного ими козла. Козла, получившего свободу делать все, что ему захочется. «Я ощущаю его присутствие», — сказала Зина. «И я тоже», — мрачно согласился Эммануил. «Наша работа уже погублена. Но битва не кончена», — сказала Зина. «Как сказал он сам, битва еще только начинается». «Да будет так», — сказал Эммануил. «Мы с тобой будем сражаться вместе, бок о бок, как то было в начале до падения». Зина наклонилась и поцеловала его. Он ощущал ее страх, ее оглушительный ужас. Тот же ужас был и в нем самом. «А что же станется с ними?» — спрашивал он себя. «С людьми, которых я хотел освободить. Какую тюрьму построит для них Велиал с его безграничной способностью строить тюрьмы? Тюрьмы грубые и тюрьмы утонченные. Тюрьмы внутри тюрем. Тюрьмы для тела. И, что много хуже, тюрьмы для разума. Пещера сокровищ, что под садом, темная и тесная, без воздуха и без света, без настоящего пространства и настоящего времени, ловушка, которая сжимается и душит попавшийся в нее разум. И мы допустили это. Я и Зина. Мы стали соучастниками мерзкой козлотвари. Ее освобождение — это их порабощение. Печальный парадокс. Мы дали свободу поработителю. В своем стремлении к безбрежной свободе мы сдавили и смяли души всех живущих. И это коснется всех их, от высших до низших. Так будет, пока мы не сможем загнать козлоногого вновь в его клетку, пока он не будет сидеть за решеткой. А теперь он повсюду, никем и ничем не сдержанный. Его обиталище в каждом атоме. Он вдыхается, как воздух, и каждое дышащее им существо умирает не полностью и не физически, но все равно смерть неизбежна. Мы освободили смерть, смерть духа, смерть каждого, кто ныне живет и желает жить. Это наш дар им, сделанный с самыми добрыми намерениями. Кому какое дело до наших намерений? Заметила Зина, знавшая его мысли. «Дорога ват, сказал Эммануил. Причем, думал он, в самом буквальном смысле. Только эту дверь мы и открыли, дверь в могилу. А больше всего мне жалко мелких существ, тех, что почти не обижали всех прочих. Они не заслужили такой участи. А этот козломорф подвергнет их наибольшим страданиям. Он будет мучить их в меру их невинности. Это его способ нарушить великое равновесие, сорвать и погубить план. Он будет преследовать слабых и уничтожать беспомощных. Он обрушит всю свою мощь на наименее способных себя защитить. — И тут мы обязаны вмешаться, — сказал он себе. — Встать на защиту малых сих. Это наша первая задача, наша первая линия обороны. Радостно взмыв в Вашингтонское небо, Херпашер взял курс на Калифорнию, к Линде Фокс. — Это будет самое счастливое время в моей жизни, — сказал он себе. На заднем сиденье лежали чемоданы с одеждой и всем самым необходимым. Он не планировал вернуться в Вашингтон, Крайбис, в ближайшее время, а может и никогда. Новая жизнь, думал он, направляя машину по ярко обозначенному трансконтинентальному маршруту. Это как сон, думал он, сон, ставший явью. А затем он вдруг заметил, что в машине звучит слащавая струнная музыка изумлённый и потрясенный, он перестал думать и вслушался. Ну да, конечно. South Pacific. Песня, я выкину его из головы. South Pacific, бродвейский мюзикл 1958 года. Оркестр а 809 струнах, если считать их по отдельности. Может, колонки дуром включились? Нет, индикатор не горит. Я в криогенном анабиозе, подумал он. А рядом шарашит мощный УКВ-передатчик. На всех беспомощных узников Креолапс Инкорпорейтед льются пятьдесят киловатт звуковой дребедени. Сучьи они, дети! Потрясённые и испуганы, он замедлил машину. «Ничего не понимаю», — думал он. «Я же помню, как меня освободили из анабиоза. Я лежал в заморозке десять лет, а затем они подобрали нужные органы и вернули меня к жизни. Так ведь все и было, верно? А может быть, это креогенная фантазия моего омертвелого мозга? И это, и то, что сейчас. Ох, Господи, стоит ли удивляться, что это так походило на сон? Это и был сон. И есть сон. И Линда Фокс, она тоже сон. Мой собственный сон. Я придумал ее лежа в анабиозе и продолжаю придумывать сейчас. А мой единственный ключ — Эта тошнотная музыка, сочащаяся из каждой щели. Без нее, без этой музыки, мне бы никогда не догадаться. Какая дьявольская подлость, думал он, так издеваться над человеком, над его надеждами и ожиданиями. На приборной доске вспыхнула красная лампочка и в тот же момент запиликал зуммер. В добавление ко всем прочим радостям им заинтересовался полицейский патруль. Патрульная машина вынырнула откуда-то сбоку и ловко пристыковалась. Переходная дверь отъехала в бок. «Предъявите ваши права», — сказал входя полицейский. Его лицо скрывалось за пластиковым щитком. Он походил на форт времен Первой мировой войны на нечто воздвигнутое под Верденом. «Пожалуйста», — сказал Ашер, передавая полицейскому права. Две машины, сцепленные воедино, медленно летели прежним курсом. Мистер Рашер, вы находитесь в розыске, спросил полицейский, что-то выстукивая на клавиатуре. Нет, покачал головой Хер Пашер. Вы ошибаетесь. Дисплей переносного компьютера высветил несколько строчек. По нашим данным, ваше пребывание на Земле незаконно. Вы это знали? Это какая-то ошибка. Это старый ордер. Вас давно уже разыскивают. Я должен поместить вас под арест. Это невозможно, сказал Хер Пашер. Я нахожусь в криогенном анабиозе. Вот, смотрите, моя рука пройдет сквозь вас. Он протянул руку, и она уперлась в бронированный бок полицейского. Очень странно, — сказал Херпашер и нажал посильнее, а затем вдруг заметил направленный на него бластер. — Желаете поспорить? — спросил полицейский. «Насчет — Насчет криогенного анабиоза. — Нет, — сказал Ашер. — Вот и правильно. «Если будете дурить, я вас живо пристрелю. Вы ведь преступник в розыске. Я могу делать с вами все, что угодно. А для начала, снимите с меня вашу руку. Уберите ее к чертовой матери». Херпашер убрал руку. Но слащавая музыка так и продолжала терзать ему уши. «Если бы ваша рука могла пройти через меня, вы бы должны были провалиться через днище этой машины», рассудительно заметил полицейский. Подумайте логически. Вопрос не в том, реален я или нет, а в том, реально или нет все окружающее. Реально ли оно для вас? Это ваша проблема? Или это кажется вам вашей проблемой? Вам пришлось побывать в криогенном анабиозе? Да. У вас ретроспекция. Довольно обычный случай. В условиях стресса ваш мозг защищается об реакции. Креогенный анабиоз создает ощущение безопасности, родственное ощущениям эмбриона в утробе матери. Ваш мозг его запоминает, а позднее, при нужде, проигрывает наново. Это ретроспекция. Она у вас впервые? Мне встречались побывавшие в анабиозе люди, которых никакие доводы не могли убедить, что они из него вышли. «Перед вами один из них», — сказал Херпашер. «Что заставляет вас думать, что вы в анабиозе?» «Слащавая музыка со всех сторон». «Я что-то не...» «Ну, конечно же, вы не слышите. В том-то все и дело. У вас галлюцинации». «Верно», — кивнул Херпашер. «Именно об этом я и говорю. А если хотите стрелять, стреляйте, это мне ничуть не повредит. Луч пройдет через меня, и я даже не почувствую». «Мне кажется, ваше место не в тюрьме» а в психиатрической лечебнице. Может, и так. А куда вы направлялись? Спросил полицейский. В Калифорнию. Меня там ждет Фокс. Киностудия, 20 век Фокс? Величайшая звезда певческого искусства из всех ныне живущих. Что-то я о таком не слышал. А такой? Поправил Херпашер. Этот мир ее плохо знает. В нем она только еще начинает карьеру. Я помогу ей обрести всеголактическую известность. Я ей это обещал. А что это за другой мир, отличный от нашего? Другой. Это реальный. Объяснил Херпашер. Господь подвиг меня вспомнить реальный мир. Я один из немногих, кто его помнит. Господь явился мне в бамбуковых кустах. Там горели красным огнем слова, возвещавшие мне истину и возвращавшие память. Вы очень больны. Вам кажется, что вы лежите в анабиозе и что вы помните другой мир. Страшно подумать, что могло бы случиться с вами, если бы я к вам не прицепился. Я бы долетел до западного побережья и прекрасно провел там время. Куда веселее, чем сейчас вот с вами. А что еще рассказывал вам Бог? Разное. А Бог? Он часто с вами разговаривает? Редко. «А ведь я его формальный отец». «Что?» — изумился полицейский. «Я формальный отец Бога. Не настоящий, конечно же, а только формальный. А вот моя жена — его настоящая мать». Полицейский немо взирал на Ашера, его рука, державшая бластер, постепенно опускалась. Бог велел мне жениться на его матери, чтобы... «Протяните руки вперед». Херпашер повиновался. В тот же момент на его запястьях защелкнулись наручники. «Продолжайте», — сказал полицейский, — «но я должен предупредить вас, что все сказанное вами может быть использовано против вас в суде». «План состоял в том, чтобы тайно вернуть Бога на землю», — объяснил Хер Пашер. «В утробе моей жены. И этот план осуществился, потому-то меня и разыскивают. Моё преступление состоит в том, что я тайно провёз Бога на землю, где правит дьявол. Дьявол тайно контролирует здесь всё и вся. К примеру, вы ведь тоже работаете на дьявола. Я... ну, вы, конечно же, об этом не догадываетесь. Можно ручаться, что вы и не слышали про Не слышал, — согласился полицейский, что лишний раз доказывает правоту моих слов. Все, сказанное вами с того момента, как я сюда вошел, было записано, — сказал полицейский. Записи будут изучены. Итак, вы отец Бога. Формальный отец. И поэтому был выписан ордер на ваш арест. Как-то не соображу, по какой статье. За всю свою практику я ни разу не встречался с обвинением, объявлял себя отцом Бога. Формальным отцом. А кто его реальный отец? Он сам сказал Херпашер. Он оплодотворил свою мать. Это отвратительно. Это правда. Он оплодотворил ее самим собой, чтобы реплицировать себя в микроформе, в результате чего он смог... Вам обязательно все это рассказывать? Битва завершилась. Господь победил. Власть Вилиала разрушена. Так почему же тогда вы сидите здесь в наручниках, а я тычу в вас бластером? Не знаю. «Это все еще ставит меня в тупик. Это и Саут-Пасифик. В головоломке осталось несколько элементов, которые никак не встают на место. Но я стараюсь разобраться, и я абсолютно уверен, что Ях победил». «Ях? Надо думать, это Бог?» «Да. Это его настоящее имя, его первоначальное имя, имя, под которым он жил на вершине горы». «Я не хочу издеваться над вашей бедой», — сказал полицейский, «но вы самый свихнутый тип, какого я только видел. А ведь я насмотрелся всякого. В анабиозе с вашей головой что-то случилось. Скорее всего, врачи не успели вовремя оказать вам помощь. Я бы сказал, что из всех ваших извилин работает только одна, да и та, сикость-накость. Я отвезу вас в место много лучшее, чем все те, где вы прежде бывали. Там вам будут созданы условия, каких вы и представить себе не можете. По моему убежденному мнению... — И еще, — сказал Херпашер, — вы знаете, кто у меня в деловых партнерах? Пророк Илья? — Канзас-356, — сказал полицейский в микрофон. — У меня тут некий индивидуум, нуждающийся в психиатрическом обследовании. Мужчина, белый, возраст примерно... Я вернул вам ваши права? — повернулся он к Херпашеру. Ашер покачал головой. Полицейский засунул бластер в кобуру и принялся искать запропавшие куда-то права. Херпашер выхватил бластер из кобуры и направил на полицейского. Наручники заставляли его действовать двумя руками вместе, но он справился с этой трудностью. «У него мой бластер», — сказал полицейский. «Так вы там что, допустили, чтобы псих завладел вашим бластером?» — возмутился голос из динамика. «Понимаете, он тут меня задурил всяким бредом про Бога, поэтому я думал, что он...» Полицейский виноват и смолк. «А как его имя?» — пролаял динамик. «Ашер. Херберт Ашер». «Мистер Ашер», — продребезжал динамик. «Верните, пожалуйста, офицеру его оружие». «Рад бы. Да не могу», — сказал Херпашер. «Я нахожусь в низкотемпературном анабиозе, а где-то совсем рядом 50-киловаттный УКВ-передатчик гоняет Саут-Пасифик. Это сводит меня с ума. — А что, если мы попросим станцию выключить передатчик? — предложил динамик. — Тогда вы вернете офицеру оружие. — Я не способен двигаться, — сказал Херпашер. Я фактически покойник. — В таком случае, — рассудил динамик, — вам и бластер ни к чему. Если вы покойник, как же вы будете стрелять из бластера? Вы же сами сказали, что лежите в заморозке. Замороженные люди не могут двигаться, они просто лежат, как колоды. «Тогда скажите своему офицеру, чтобы он забрал у меня бластер», — предложил хер Пашер. «Заберите бластер у...» — начал дежурный далекой полицейской станции. «Бластер вполне реален», — заторопился полицейский. «И этот Ашер вполне реален. Он просто свихнулся. И ни в какой он не в заморозке. Неужели я стал бы арестовывать покойника?» Вы можете представить себе покойника, летящего развлекаться в Калифорнию? На этого человека был выписан ордер. Он находится в розыске. — А в чем вас обвиняют? — спросил динамик. — Я говорю с вами, мистер Ашер. Я говорю с человеком, замороженным до нуля по Кельвину. — Тут не ноль, а куда холоднее, — сказал Херпашер. — Попросите их поставить вторую симфонию Малера, но только авторский вариант, а не в переложении для струнных. Струнная музыка меня уже достала. Считается, что ее легко слушать, но для меня это тяжкое испытание. Однажды я был вынужден месяц за месяцем слушать скрипача на крыше. Песня «Сваха-сваха» повторялась несколько дней кряду, и это был весьма критический период моей жизни. Я тогда... «Ну хорошо», — прервал его динамик. «А что вы скажете на такое предложение? Мы попросим эту станцию прокрутить вторую симфонию Маллера», а вы за это вернете офицеру его оружие. Только надо сперва выяснить. Подождите секунду. Динамик смолк. Это утрата всякой логики, вмешался полицейский. Вы поддаетесь его идее фикс. Навязчивой идее. Вы знаете, что я тут слышу? Я слышу. Фолли-до. Психоз вдвоем. С этим нужно завязывать. Нет тут никакого передатчика, гоняющего Саут-Пасифик. Если бы был, я бы слышал и нету смысла звонить на станцию, на какую бы то ни была станцию с просьбой поставить вторую Малера. Ничего из этого не получится. «Идиот!» — возмутился динамик. «Он-то подумает, что получилось?» «Вот вы про что!» — смутился полицейский. «Мистер Ашер!» — заторопился динамик. «Дайте мне несколько минут, я постараюсь связаться...» «Нет!» — твердо сказал Херп Ашер. «Вы хотите меня обмануть?» «Я не отдам ему бластер!» «Освободите мою машину!» Повернулся он к полицейскому. Не упирайтесь, освободите, посоветовал динамик. И снимите с меня наручники, добавил Херпашер. Так вы действительно любите вторую Малера? спросил полицейский. В ней участвует хор. А вы знаете, для какого состава написана вторая Малера? спросил Херпашер. Если не знаете, я могу перечислить: четыре флейты, меняющиеся с флейтами Пикала, четыре гобоя, третий и четвертый меняются с английскими рожками. «Себемольный кларнет. Четыре кларнета. Третий меняется с басовым кларнетом, а четвертый с еще одним себемольным. Четыре фагота. Третий и четвертый меняются с контрафаготами. Десять горнов, десять труб, четыре тромбона». «Четыре тромбона?» — удивился полицейский. «Господи, спаси и помилуй», — сказал динамик. «И туба», — продолжил Херпашер. «А еще орган. Два комплекта литавр плюс дополнительный барабан за сценой. «Два басовых барабана, один из них за сценой, две пары тарелок, одна из них за сценой, два гонга, один из них высокого тона, другой низкого, два треугольника, один из них за сценой, малый барабан, а лучше несколько, глокеншпиль, колокольчики, руте!» «А что такое руте?» — спросил полицейский. «Буквальный перевод слова руте — прут, веник», — объяснил Херпашер. «Этот инструмент...» Делается из прутиков ротанга и похож на маленькую метелку. Его используют для игры на большом барабане. Уже Моцарт вводил руты в свои партитуры. А еще две арфы с несколькими исполнителями для каждой. Кажется, все. Плюс, естественно, обычный симфонический оркестр. В том числе и полная струнная секция. Попросите, чтобы на их микшерном пульте придавили немного струнные. Я наслушался струнных по самое это место. И постарайтесь чтобы были хорошие солисты, и сопрано, и альт. «Это все?» — спросил динамик. «Вы становитесь жертвой его бреда!» — вмешался полицейский. «А вы знаете, — сказал динамик, — ведь он разговаривает довольно разумно. Вы уверены, что он завладел вашим бластером? Мистер Ашер, а как это вышло, что вы так много знаете про музыку? Вы тут это излагали как настоящий профессионал?» «Причин две!» — сказал Херп Ашер. Во-первых, моя жизнь на одной из планет звездной системы CY-30CY-30B. Там, под моим попечением, находилась целая батарея сложной электроники, как видео, так и аудио. Я принимал передачи базового корабля, записывал их, а потом передавал другим куполам своей планеты и нескольких соседних. А еще на моей ответственности лежали связь с Фомальгаутом и все местные аварийные сигналы. А вторая причина состоит в том, что мы с пророком Ильейой держим в Вашингтоне, округ Колумбия, розничный магазин аудиопродукции. Плюс тот факт, — добавил полицейский, — что вы сейчас находитесь в анабиозе. И это тоже, — согласился Хер Пашер. Конечно же. А еще с вами беседует Бог. Не унимался полицейский. Только не про музыку, — возразил Хер Пашер. Тут я и сам разбираюсь. Другое дело, что он стер все мои записи Линды Фокс и он химичил с входным. «Существует другая вселенная», объяснил полицейский своему далекому коллеге. «Где эта Линда Фокс жуть как знаменита? Мистер Рашер летит в Калифорнию, чтобы встретиться с ней. Слишком уж лихо для мертвой колоды, лежащей в Криостате, но таковы уж его планы. Вернее, были его планы, пока в них не вмешался я». «Я все еще собираюсь туда лететь», сказал Хер Пашер и прикусил язык. «Теперь они без труда его выследят, даже при удачном побеге!» «Это нужно же было так разболтаться!» «Похоже, блок самоконтроля уведомил мистера Ашера, что им допущено неосторожное высказывание», сказал пристально смотревший на него полицейский. «А я-то все думал, когда же этот блок включится?» продребезжал динамик. «Теперь я не могу лететь к Линде», сказал Херпашер. «Не могу и не полечу». Я вернусь в систему CY30CY30B в свой купол. Эта система вне вашей юрисдикции. И Вилиал там не правит. Там правит Ях. Вы же вроде бы сказали, что Ях сюда вернулся, заметил полицейский, и что теперь правит он. В процессе этого разговора стало ясно, что он здесь еще не правит, сказал Хер Пашер. Что-то пошло не по плану. Я начал догадываться об этом, когда услышал струнную музыку. А потом еще вы прицепились ко мне и сказали, что я нахожусь в розыске. Может быть, все провалилось? И победил Виллиал? Все вы тут прислужники Виллиала! Снимите с меня наручники, или я вас убью!» Полицейский медленно, с крайней неохотой, снял с него наручники. «Мистер Ашер», — заговорил динамик, — «мне кажется, что ваши высказывания полны противоречий. Вот задумайтесь над ними и быстро поймете, почему вы производите впечатление психически ненормального человека». Сперва вы говорите одно, а потом совершенно другое. Было недолгое просветление, когда вы говорили о второй симфонии Малера, да и то, скорее всего, потому, что вы торгуете аудиопродукцией. Это последний уцелевший клочок вашей когда-то целостной психики. Если вы сдадитесь офицеру, вам не грозит никакое наказание. К вам будут относиться как к больному, каковым вы, конечно, и являетесь. Ни один судья не осудит человека, говорящего то, что говорите вы». «Верно», — поддержал коллегу патрульный. «Вы только расскажите, судья, как Бог беседовал с вами из бамбукового куста, и он тут же отпустит вас на все четыре стороны. Особенно, если вы признаетесь, что вы отец Бога». «Формальный отец». По десятому разу поправил Ашер. «Даже и так», — сказал полицейский, — «судья будет потрясен». «Сейчас идет великая война», — сказал Херпашер. Война между Богом и Велиалом. На кону стоит судьба Вселенной и ее физическое существование. Направляясь на западное побережье, я считал, я имел основания считать, что все идет хорошо. Теперь я в этом не уверен. Теперь я думаю, что произошло нечто страшное и зловещее. Наилучшим тому доказательством являетесь вы, полиция. Если бы Ях уже победил, никто бы не стал меня перехватывать. Я не полечу в Калифорнию потому что это поставило бы под удар Линду Фокс. Вы ее, конечно же, найдете, но она не знает ровно ничего. В этом мире она не более чем молодая певица, которой я пытался помочь. Оставьте ее в покое. Оставьте в покое меня. Оставьте в покое нас всех. Вы не знаете, кому вы служите. Вам понятно, что я сказал? Вы состоите на службе у зла. Хотя сами, конечно же, так не думаете. Вы механизмы, приведенные в действие старым ордером на арест. Вы не знаете, в чем я виновен или в чем меня обвиняют. Для вас загадка то, что я говорю, потому что вы не понимаете ситуацию. Вы действуете по правилам, которые к ней неприменимы. Сейчас небывалое время. Происходят небывалые события. Небывалые силы вышли на бой друг с другом. Я не полечу к Линди Фокс. Но с другой стороны, я еще не знаю, куда я направлюсь вместо этого. Обращусь, наверное, к Элиасу. Может быть, он подскажет, что мне делать. Перехватив меня, вы сбили в лед мою мечту. А может быть, и ее мечту? Мечту Линды Фокс. Я обещал ей, что помогу ей стать звездой. А теперь неизвестно, смогу ли я исполнить это обещание. Время покажет. Все определит конечный исход. Исход Великой Битвы. А вас мне жаль при любом исходе. Ваши души уже погублены. Молчание. Необычный вы человек, сказал наконец полицейский. Что бы там ни творилось с вашей головой, вы единственный в своем роде. Он на несколько секунд погрузился в раздумья. Это никак не похоже на обычное сумасшествие. Это вообще не похоже ни на что извиденного мною или слышанного. Вы рассуждаете о всей вселенной, более чем о вселенной, если такое возможно. Вы ошеломили меня и даже отчасти напугали. Теперь, послушав вас, я сожалею, что перехватил вашу машину. А стрелять в меня не надо. Я отпущу вашу машину на все четыре стороны и не буду вас преследовать. Мне бы очень хотелось забыть то, что я услышал за последние минуты. Все эти разговоры о Боге и противнике Бога, о страшной битве, которая, похоже, уже проиграна, в смысле, проиграна Богом. Это никак не вяжется с тем, что я знаю, и понимаю. Летите куда хотите. Я постараюсь вас забыть. И вы можете смело забыть меня». Полицейский усталым движением поправил защитную маску. «Вы же не можете так вот взять и отпустить его!» заволновался динамик. «Очень даже могу», сказал полицейский. «Я могу отпустить его и забыть все, что он тут говорил». «Так все же это записано», напомнил динамик. «Было записано, а теперь я стер». — сказал полицейский, нажимая кнопку на поясе. — Я думал, что битва закончена, — сказал Херпашер. — Я думал, что Бог победил, а Бог не победил. Я знаю это, несмотря даже на то, что вы меня отпустили. Но, может быть, это некий знак? Я вижу в вас отзывчивость, некоторую долю человеческого тепла. — Я не машина, — сказал полицейский. — Но долго ли так будет? — спросил Херпашер. — Не знаю, что будет через неделю, через месяц. Во что мы превратимся? Во что? И под воздействием какой силы? Мне просто хотелось бы быть подальше от вас. — Как можно дальше? — сказал полицейский. — Прекрасно, — сказал Херпашер. — Это очень легко устроить. Но кто-то должен сказать миру правду, — добавил он. — Правду, которую я вам сказал. Бог вышел на битву и терпит поражение. Кто может это сделать? — Вы же и можете, — сказал полицейский. — Нет, — покачал головой Херпашер и тут же понял, кому это по плечу. А вот ты ли я? Он может. Это как раз для него задача. Он затем и пришел, чтобы мир узнал. — Так и скажите ему, чтобы занялся делом, — сказал полицейский. — Непременно, — согласился Ашер. «Вот туда-то я сейчас и полечу. Назад, в Вашингтон, к своему партнеру». «Придется забыть о Линде Фокс», — сказал он себе. «Это потеря, с которой я должен смириться». Горечь обманутых надежд была почти невыносима, но увидеться с Линдой Фокс было никак невозможно. Во всяком случае, сейчас и в ближайшее время. До того момента, как битва будет выиграна. Переходя в свою машину, Полицейский сказал странную вещь. Он сказал «Молитесь за меня, мистер Ашер». «Обязательно», — обещал Ашер. Он развернул освобожденную от захвата машину по широкой дуге и взял курс на Вашингтон, округ Колумбия. Патрульная машина его не преследовала. Полицейский сдержал обещание.